ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ТРИ ВЕЩИ НИКОГДА НЕ ВИДНО ОСТРИЕ ЛЕЗВИЕ, ВЕТЕР И ЛЮБОВЬ ИРЛАНДСКАЯ ПОГОВОРКА ГЛАВА 23 «Что-то не складывается», — задумчиво проговорила Сьюзан, глядя в окно неторопливо движущегося такси. «Ты о чем? нахмурился Ирвин, сидящий рядом. Весь этот рассказ его жены, её реакция, поразительное спокойствие. Она словно совсем не тревожилась о нём, что мужа не было несколько месяцев, не удивилась тому, что он умер вдалеке от дома от тяжёлой болезни. Она не обращалась в полицию, да что там. Она даже не захотела перезахоранивать его тело. Тебе не кажется это подозрительным? В чём ты пытаешься уличить её? Вольфганг приучил свою семью уважать свой выбор. «Не вижу в этом ничего криминального». Сьюзан не ответила, продолжая размышлять покусывая губы. Её светлые брови сошлись на переносице, образуя глубокий залом. «Не хмурься». Ирвин наклонился и, убрав с олба лёгкую прядь, взял её лицо двумя руками. Он притянул её к себе, нежно коснулся губами её губ и не отрывался, пока они не расслабились и не ответили на его прикосновение Сьюзан уткнул и сержанту в грудь, стараясь вдохнуть его запах перед прощением. «Отдохни с дороги», — проговорил он тихо, обнимая в ответ. «Ты проделала очень долгий путь». «Я дома!» — крикнула с порога Сьюзан. «О, дорогая, как я рада! Мать сидела в гостиной с газетой в руках, объятая желтоватым светом торшера, само воплощение домашнего уюта. сьюзен почувствовала, как в груди разлилось блаженное умиротворение. астор поднялась ей навстречу, и женщины обнялись. Тут же на лестнице раздался топот ног. Киллиан сбежал вниз. сьюзен прижала к себе вихрастую макушку и от всей души чмокнула. Я скучала. говорила она, чувствуя, как сын крепко её обнимает. «Ну, расскажи, как всё прошло. Пойдём на кухню, я заварю чай», — предложила Астер, приглашая за собой. «Всё прошло хорошо», — неуверенно начала Сьюзан, устраиваясь за столом, пока мать хлопоталась с чайником и заваркой. Киллиан умастился на соседний стул, прихватив пачку чипсов. «Ну, мне так показалось, по крайней мере». Я боялась, что наш визит обернется кошмаром. Нелегко услышать такие новости о том, кого любишь, но Ани, так зовут его жену, отнеслась к известию с удивительным спокойствием. Она сказала, что Вольфганг часто отлучался из дома. Судя по всему, она ожидала чего-то подобного. В семье знали, что он тяжело болен, поэтому никакой трагедии не вышло. И я очень этому рада. А какая она эта Аня? Очень спокойные У нее приятное лицо, но мне думается, что у них с мужем не было таких уж близких отношений. Словно два человека, которые уважают друг друга, просто жили рядом, непохожие, но все же сроднившиеся с годами. Она показалась мне более понятной, что ли. Такая, знаешь, крепко стоящая на ногах женщина, тогда как Питер Берг... Черт, Вольфган, кон как не от мира сего. Весь его облик, походка, то, как он держался. Аня рассказала, что он даже не обращался к врачам, но, будучи ученым, не мог не понимать, что умирает. Надо же! Как причудлива жизнь! Еще несколько месяцев назад это был неизвестный одинокий мужчина, а теперь у него есть семья, его настоящая жизнь. Вы справились, узнали его настоящее имя. Ведь ты так этого хотела! буркнула сьюзен «Ты разве не довольна дочкой?» «Довольна? Вроде бы. Но кое-что не складывается». В ее голосе просквозило отчаяние. «Что конкретно?» Вкленился келен хрустя закуской, и с интересом разглядывая сьюзен словно видел ее впервые. Впрочем, нет. В его глазах была гордость за мать, и именно это для сьюзен было новым. «Да, в общем-то, многое». Мне все еще непонятно, зачем он приехал в Ирландию. Его жена не имеет об этом никакого понятия. Она утверждает, что по роду своей деятельности, а он был биологом-полевиком, он мог приехать сюда за образцами каких-то растений. Что ж, это вполне логично. Еще не понимаю, для чего ему понадобилось срезать этикетки? Зачем нужно было представляться чужим именем? почему он назвал вымышленный адрес, да еще и венский, и кому он отправлял те пять писем. Да, ты права, странностей много, но часто самые сложные на первый взгляд вещи имеют вполне логичное объяснение. Ну да, например, я узнал почему он назвался именно Питером Бергманом. Это имя одного ученого, которым он восхищался. Но почему он это сделал? Что не так с его собственным именем? И зачем нужно было скрывать его? Не мучай себя, дочка. Самое главное, что теперь родные знают о нем, его могила не будет покинута. А хочешь, я расскажу тебе о своих новостях. Меня, как фотографа-любителя, номинировали на премию одной дублинской газеты. Представляешь? Ого, это замечательно, поздравляю. А с какой работой? С фотографией Питера Бергмана. Ее столько распечатали что мой вклад сочли социально значимым. Между прочим, снимок есть в последнем выпуске. Я как раз читала эту статью. Погоди, сейчас принесу газету. Астер пошла в гостиную и вскоре вернулась и протянула Сьюзен черно-белый разворот. Девушка уставилась на фотографию, чувствуя, как от усталости ее клонит в сон. Перед глазами все мельтешило. Но она усилием воли заставила себя внимательно рассмотреть детали. Да, этот снимок не зря стал знаменитым. Его лицо — этот странный, отрешённый взгляд, силуэт, который я смогу узнать даже во сне. Она провела пальцем по бумаге. И даже здесь, на пляже, с собой уже нет ни одной из тех сумок. Но ехал-то он врос и спойнт с ними. «Мама, ну подумай сама». даже если все так, как сказала его жена, и он просто прибыл сюда по работе. Куда он мог деть сумки? Да и для чего нужно было от них избавляться, если там лежали все его личные вещи, ноутбук, а голубой пакет? Он прибыл на пляж, и с ним тоже. Об этом сказал водитель автобуса, на котором он туда ехал, но на фото его уже нет. Да, ты права. Нет, здесь есть что-то еще. «Во всем этом деле есть какая-то важная деталь, которую я пока не выяснила. Погоди, а это что?» Сьюзен приблизила газету глазам, стараясь рассмотреть разбитую на пиксели картинку. «Часы!» — воскликнула она. «Часы, которые были найдены у него в кармане. Здесь они на его руке, то есть они не сломаны и ремешок не поврежден, как я думала раньше». Нет, видимо, он снял их самостоятельно. Но зачем? Вот именно. Возможно, ему было тяжело на сетях Это я так размышляю. Он же был болен, дочка. К тому же рак. Это такое заболевание, при котором поступки человека могут стать нелогичными, нетипичными. Больным мешает все лишнее, кожа истончается. Моя соседка Кэтри не могла даже спать в белье, пока проходила химиотерапию. Сильно натирали швы. А тут последняя стадия. «Да, наверное». «А как, эрвин ты «Ты все-таки спросила». Смущенно отозвалась Юзан и покосилась на сына. Тот понял ее без слов и, скомкав пакет от чипсов, скинул ладонь. «Понял, понял, удаляюсь». Сьюзан дождалась, пока стихнут шаги на лестнице, и тогда женщины переместились в гостиную, Где несложно бормотал телевизор, она призналась. Мы провели вместе ночь. Кажется, теперь мы пара. Моя дорогая, это лучший выбор, который ты могла сделать. В общем-то, так оно и было. Я сама сделала первый шаг. Как всегда и грозилось. Точно. Он очень ласковый и надежный, не забывая о том, что женщине нужна в первую очередь поддержка. Сьюзан смущенно кивнула, слушая щебетание матери. А она тем временем переключилась. Да, между прочим, говоря о поддержке. По поводу амнистии, по статусу дезертиров. Мне удалось сделать пару звонков, как ты просила. Бывшие коллеги меня не забыли, и мы тепло пообщались. Это было очень приятно, но еще приятнее то, что, кажется, мой звонок сработал как катализатор. Правительство будто ждало знака, чтобы начать работу по этому забытому недоразумению. У меня нет другого слова. О, правда? Это здорово, мам. Но надо бы поторопиться. Мистер Уфаррелл совсем старенький. Он может попросту не дожить до окончания всей бумажной волокиты. Я держу руку на пульсе, не волнуйся. Так значит, ты и Ирвин? Ну надо же. Так очень расстроятся. — Да? Почему-то о нем вдруг вспомнила. — Ну, мне кажется, он неравнодушен к тебе. К тому же он заходил, пока ты была в отъезде. Хотел справиться, не нужна ли какая помощь с окнами или забором после пожара. Что ж, я никогда не давала ему повода думать обо мне иначе, чем о коллеге. К тому же Ирвин сам все починит. Сьюзан зевнула и, взяв пульт, принялась перебирать каналы. пролистав спорт, музыку и пропустив все развлекательные из-за громких звуков. Как вдруг на экране возникло знакомое лицо, и она остановилась. Сержант Ирвин стоял перед камерой и что-то обстоятельно рассказывал. Как же ему идет полицейская форма, в который раз поразилась Юзан и сделала звук погромче. «Мы планируем накрыть организованную сеть», ведущую незаконную деятельность, связанную с переправкой образцов препаратов фармацевтическим компаниям. Уже сегодня известны имена основных фигурантов дела. Экри Мур, вице-президент компании «Айриш Соверен», Мак Уилсон, глава здравоохранительного концерна «Ноланс». «Так вот, чем он занимался в последнее время», — присвистнула Сьюзан. «Вот то громкое дело, о котором он рассказывал. Подпольная сеть промышленного шпионажа у нас здесь, в Слайго. Представляешь, мама? Теперь даже странно. Как он еще нашел время слетать со мной в Берлин? — Погоди, — запнулась Сьюзан, узнав еще одного человека на экране. — А это кто? Разве не твой? Сьюзан повернула голову и осеклась, увидев выражение лица матери. да — бледнее прошептала Астер. — Это Дуглас. Сьюза надеялась, что ее возвращение останется незамеченным. Но дело Питера Бергмана приобрело такой резонанс, что этой мечте просто не суждено было сбыться. Телефон разрывался звонками с незнакомых номеров. Почтовый ящик пестрел приглашениями на интервью. Ирвин посоветовал ей сменить номер телефона, чтобы остановить безумный поток любопытствующих и желающих сделать хорошие тиражи своим изданием. Но если сам Ирвин и мог отделаться от репортеров и просто интересующихся благодаря пресс-службе Гарда Шахана и своему статусу, то Сьюзан оказалась беззащитной. Журналисты где-то раздобыли ее фотографию, и она видела свое лицо практически во всех новостных пабликах в интернете, и почти в каждой городской газете можно было найти заметку с упоминанием ее имени. В конце концов, она в резкой форме отказала всем жаждущим, кроме клуба Питера Бергмана, который, к ее удивлению, не только не прекратил свою деятельность, а, напротив, увеличил обороты. Аманда позвонила с Сьюзам через три дня после ее возвращения из Германии. Голос в трубке звенел торжеством. которая женщина, соблюдая рамки приличия, пыталась пригасить. Аманда, подбирая самые веские аргументы, умоляла с Сьюзан почтить присутствием очередную встречу клуба, заявив, наконец, что они просто не могут остаться в стороне от всех подробностей того, как разрешилось это дело. «Мы понимаем, что вас сейчас атакуют все, кому не лень, но, может, вы найдете возможность». Аманда не знала. что не было нужды проявлять такую настойчивость, ведь Сьюзан сама хотела увидеться. Только предложила встретиться в дневное время, памятуя о неудобном расположении на окраине города. Несмотря на будний день, в комнате присутствовали не только все участники, что были там в ее прошлый визит, но и совсем новые лица. Клуб разросся в ее отсутствие, и Сьюзан не знала, расценивать это как добрый знак, или нет. Она в подробностях пересказала детали своей поездки, опустив, однако, сомнения по поводу истинной завершенности данного дела. Это дело действительно заслуживало того, чтобы побыстрее подойти к финалу. Нельзя вечно тревожить память усопших. Ирвин прав. Именно этой линией она держалась, отвечая на вопросы присутствующих. Когда она уже заканчивала свою речь, дверь тихонько скрипнула, и Сьюзан с изумлением узнала Тильду, жену рыбака, который выудил ее из-под перевернутой лодки в день шторма, разыгравшегося на берегу Россоспойнт. Женщина, не привлекая ничего внимания, проскользнула на свободный стул, из чего Сьюзан сделала вывод, что она была здесь не впервые. — Здравствуйте! — обратилась она, прервавшаяся, не скрывая в голосе удивления. — Я не ожидала вас здесь увидеть. «Добрый день, сьюзен Тильда держалась с видимым достоинством, как умеют только честные трудолюбивые люди. Вместе с ней, казалось, в комнату влетел порыв океанского воздуха. «Я слыхала о ваших подвигах, поздравляю!» «Благодарю. Вы тоже член клуба? Пару раз бывала. Десмонд послал меня сюда сегодня, велел разузнать, что да как». «Муж Тильды однажды мне очень помог». пояснила Сьюзан, видя заинтересованные лица. «У Десмонда есть любопытные теории Впрочем, будет лучше, если его жена сама о расскажет». Передала она слово, и женщина, заметно нервничая, заговорила. «Да, все верно. Десмонд у меня чудак. Это всем известно. Он любит мифы и все такое, сам вечно придумывает какие-то истории. Он мог бы быть сказочником, так я ему всегда говорила. Вот только терпения их записывать у него нет. Я иногда думаю, может, не сесть, да и... Говорю, откуда у тебя такой талантища он мне? Что еще делать, когда ждешь, пока рыба клюнет? Ну так вот. Поначалу я думала, что это очередная сказочка его собственного сочинения. Выдумал себе, что на пляже не было того утопленника. И ходил всем рассказывал, только на смех себя выставлял. Но я стала наблюдать и вижу. Не выдумывает он, правду говорит. Слишком уж твердо стоял на своем, обычно смеется и сразу признается, что, молда да, напридумывал, а тут нет. Так что за историю он якобы выдумал? Спросил Аллан, по писательской привычке, уже держащий наготове блокнот с ручкой. Тут вступила Сьюзан, заметив, что Тильде нужно перевести дух с непривычки. Теория Десмонда такова. На пляже было найдено другое тело, не принадлежащее Питеру Бергману. Он так решил, потому что утром еще до рассвета смотрел в бинокль, чтобы проверить, спокоен ли океан. И заодно разглядывал пляж Россоспойнт. В тот момент около 4.30 или 5 утра было еще недостаточно светло, но туман уже рассеялся, и очертания просматривались довольно отчетливо. Так вот, Он сказал, что тогда на пляже никакого тела не было. «Но как же так?» — пискнула Мэри. «Эта версия о том, что Питер Бергман появился из воды, больше никем не подтверждена», — поспешила добавить Сьюзов. «Я консультировалась по этому поводу с Эрвеном, <coughs> сержантом Дели. Нет оснований полагать, что было два разных тела. И в Слайга, и на пляже Россоспойнт находился один и тот же человек, Питер Бергман». Он же — Вольфганг Майер. Это подтвердило несколько проверок, в том числе сверка отпечатков пальцев и экспертизы ДНК. «Но Десмонд прав!» — воскликнула женщина в вязаном жилете. Кажется, ее звали дженфер «Действительно нельзя сбрасывать со счетов прелив Мы так мало говорили о нем. Но ведь это и вправду весьма важное уточнение. Кто-нибудь из вас забывал на берегу свои вещи?» А я однажды забыла сумку с рукоделием, пошла гулять, поставила, чтобы не таскать с собой, думала, заберу на обратном пути. Да и с концами. На утро, когда пришла, ее и следа не было. Так, может, ее кто взял? Да кому оно нужно, вязание мое, — фыркнула Дженнифер. Это я к тому веду, что на утро, после того, как волна уходит на берегу, Что бы там не ни лежало, ничегошеньки не остается. Вот просто ничегошеньки. — И что ты хочешь сказать? — спросил Кент. Сегодня он снова был весь в зеленом. — Да то, сами посудите. Не кажется вам странным, что вода не тронула вещи Питера Бергмана? — То-то же! — поддакнула Тильда. Пик приливной волны обычно приходится где-то на час ночи. А около четырех часов утра вода начинает уходить. Мы не можем с точностью сказать, когда Питер Бергман оказался на пляже, до прилива или после. Но мы с большей уверенностью, судя по всем известным данным, можем заявить, что он оставался на пляже до полуночи и был найден после отлива, а значит, скорее всего, он провел на пляже всю ночь. И? И это в свою очередь? Значит, что отливная волна должна была забрать, если не его самого, то хотя бы его вещи. Они ведь легче, и тогда никто никогда бы их не нашел. Но нет же, его ботинки, они стояли совершенно ровно, а носки, лежащие сверху, даже не были потревожены. То же самое с курткой. «Между прочим», — добавила сьюзен это было первое, о чем я подумала, когда увидела фото с места трагедии. что волна должна была как-то разбросать эти вещи. Но только его тело было перевернуто. Пазл не складывается. «Первые мысли всегда самые верные», — подала голос Сержа, молодая художница с массивным ободком на кудрявых рыжих волосах. «Если бы он умер до полуночи, то волна, безусловно, унесла бы его в море. А если он вернулся на пляж, когда волна уже начала уходить, то у меня вопрос». «Где он находился с момента, когда его видели на закате, до четырех утра, когда начался отлив, и теоретически можно расположиться на пляже?» «Нам не найти ответов», — вздохнула Сьюзел. «Да и стоит ли тревожить эти события сейчас, когда мы узнали все, что могли? Главное, теперь мы нашли его семью». «Поверить не могу, что это говорите вы, Сьюзел!» — воскликнула Аманда, — укоряюще качая головой. «Мы только начали приближаться к разгадке. А вы хотите остановить наш поиск?» Честно говоря, я скорее пытаюсь убедить себя в этом. Мне тоже не дает покоя множество вопросов. Начиная с красивой версии о Джонни Шерман. «О да, это была сильная версия». «Когда вы озвучили ее, мы тоже ею сильно увлеклись, тем более после того, как узнали, что Питер Бергман целенаправленно искал пляж Россоспойнт». «В каком смысле?» «Ну как же?» «Показания таксиста, который возил Питера Бергмана, простите, Вольфганга на пляж на второй день его пребывания в отеле». «Я не знала об этом», — Сьюзан почувствовала, как в груди мелко состучала. «Да, видимо, эта информация прошла мимо вас. Неудивительно, ведь данных столько, что и самому утонуть недолго. В общем, там, возле отеля, есть стоянка для такси, знаете?» «Да, конечно. Так вот, на второй день своего пребывания в Слайго Питер Бергман вышел из гостиницы и принялся оглядываться, как будто что-то искал. Это зафиксировали камеры наблюдения отеля. Тут он увидел такси и уверенно направился к нему». По словам водителя, держался он совершенно обычно, правда, совсем не улыбался. Но это, как говорится, мелочи, тем более, что теперь мы знаем причину его неприветливости. Тяжелая болезнь. Так вот, он сел в машину и попросил свозить его на пляж Россоспойнт. Он так и сказал, я имею в виду название. Да, именно так он и сказал, мне нужно на пляж пойнт Но таксист запомнил его не поэтому. Его удивило то, как мужчина был одет. В общем-то, не он первый это сказал. Многие очевидцы в первую очередь подмечали его неуместный стиль в одежде, особенно для лета. Поэтому и водитель отметил, что пассажир не был одет для пляжа. Ну, вы понимаете меня. У него не было ни пляжной сумки, ни шорт, ни шлепанцев. Он не выглядел так, будто собирался на отдых. У него был собой голубой пакет. «Этого таксист не помнит», — помотала головой Аманда. «Ну так вот». Питер сел в такси, и водитель отвез его в Россоспойнт. Бергман вышел из машины, и долгое время стояла указатели ведущего к пляжу. Потом он попросил не уезжать, подождать несколько минут, а сам пошел к воде вниз по откосу. Таксист ждал в машине, и поэтому не может сказать, что делал его пассажир после того, как скрылся из виду. Вероятно, наш Питер спустился к пляжу и какое-то время там находился, а затем он вернулся и попросил отвезти его обратно в город. Заметьте, не в отель. Вышел на какой-то улице, расплатившись наличными. Мы не знаем, для чего нужна была эта разведывательная поездка, иначе ее не назвать. Такое ощущение, что он просто хотел увидеть это место. Предположил Алла, что-то черкну в блокноте. Россес Пойнт. Опять все возвращается к нему. Задумчиво проговорила сьюзен и Аманда повернулась к ней. Думаете, эта деревушка имеет какой-то сакральный смысл для него? не его жена, так не считает. Ее версия довольно безобидная. Она состоит в том, что Вольфганг приезжал в Ирландию по работе для сбора каких-то растений. Как один из вариантов. Может, кто-то знает, у нас растут какие-нибудь редкие растения, которых нет в других местах. Возможно, эндемики. Но вопрос с Юзом так и повис в воздухе. В тишине раздавалось только сопение Аллана. который с усилием что-то писал в своем блокнотике.